Глава 39. Зачем это нужно? Сергей пришел к Дайнеке в шесть часов вечера. Она ждала его весь день, боялась, что не придет, но виду не подала. — Я не узнал адрес, — сказал Сергей и, помолчав, добавил. Зато нашел его сына. У Дайнеки дрогнуло сердце. Она улыбнулась. — Спасибо тебе. — Он учился вместе с нашим оператором во ВГИКе. «С тем, что моложе?» «С тем, которому сорок пять. Его зовут Константин. Сын Левченко Тимофей. Так что, если хочешь, можешь с ним поговорить». «С Тимофеем?» «С Костей. Он расскажет, где найти Левченко». «Чаю попьешь?» предложила Дайнека. Сергей немного поколебался, но когда она сказала про колбасу, за которой сбегала с утра в магазин, посмотрел в сторону кухни и согласился. Да, однако быстро включила чайник и нарезала бутерброды. Глядя, как он ест, осторожно спросила. — Сереж, не мог бы ты сам с ним поговорить? — С кем? — С оператором вашим. Сергей откусил слишком большой кусок, видимо, хотел скорее отвязаться. Когда проживал, спросил. — Для чего мне с ним говорить? — Хорошо бы, если бы мы вместе с ним пошли к сыну Левченко. — Ну ты только представь, ну приду я, ну скажу. Да он меня просто выгонит. А если с другом его, с Константином, это же другое дело. Во-первых, они давно не виделись. Во-вторых, есть о чем вспоминать. Поговорят, то да сё. И заметь, я сижу рядом. И вроде бы как своя. Тогда и мне легче будет спросить. Глядя на нее, Сергей улыбнулся. Да ты, я вижу, стратег. Спасибо тебе. За что? За то, что согласился поговорить. А я согласился. Он был удивлен, но не слишком. Согласился, согласился, рассмеялась Дайнека. Хитра ты, девчонка, сказал он, допил чай и встал и направился к двери. Ладно, поговорю. Остаток дня прошёл в утомительном ожидании. Дайнека ходила по комнатам, прислушивалась, смотрела на потолок, где-то там был человек, от которого теперь зависело всё самое главное и важное для неё. В 9 часов вечера Сергей ей позвонил. Ну, спросила она: "Согласился?" Дайнека даже зажмурилась, ожидая услышать что-то вроде: "Нет" или "Ему некогда". Однако Сергей сказал: "Быстро одевайся, ждём тебя у подъезда". Оделась она мгновенно и уже через минуту выскочила во двор. У подъезда стоял Сергей, и пятидесятилетний мужчина. "Знакомься, Константин. Это Дайнека". "Ну я пошёл!" Она почувствовала такой дискомфорт, как будто ее оставили одну в темной комнате. — Ты с нами не поедешь? — спросила она. — С какой стати? — удивился Сергей. Константин похлопал его по плечу. — За компанию. По дороге купим бутылочку, но на обратном пути машину ты поведешь. Сергей окончательно скис. — Во я попал! До Мосфильновской доехали на машине оператора Константина. По дороге он выскочил в магазин и вернулся с пакетом, в котором гремели бутылки. В дверь квартиры звонил Константин. Танек и Сергей стояли за ним, опустив головы, словно опасаясь, что их заметят и тут же выставят вон. "Здравствуйте, Тимка", хриплол Константин, когда дверь открылась. "100 лет тебя не видел, сокин ты сын". Он бросился обнимать худого, длинноволосого человека с жидкими волосами. "Здравствуй, Костя", ответил тот и обнимая, похлопал его по спине. Потом отступил. "Проходите, пожалуйста". Это мои друзья. Дайнека, Сергей. Константин протянул пакет. Ну давай, организуй всё по-быстрому. Левченко прошёл в комнату, потом выглянул оттуда и сказал: "Идите сюда". Они устроились в полупустой гостиной за журнальным столом. Сели на продавленный низкий диван. Коленки Дайнеки торчали у самого её носа. Тимофей принёс тарелку с солёными огурцами. У меня ничего больше нет. Он прошёл к телевизору, включил его и бросил пульт на диван. Пойдёт. Константин открутил колпачок и разлил коньяк по стаканам. Один пустой отодвинул и кивнул на Сергея. Он не будет за рулём. Тайнока взяла стакан, решив не отказываться, а просто не пить. Мужчины выпили, закусили, после чего Тимофей сообщил: Женой развёлся. Как видишь, теперь я один. Дело житейское, сказал Константин. Ну, по второй. Они выпили по второй. Дайнеку это несколько напрягло, и когда Константин стал разливать по третий, она забрала у него бутылку. — В чем дело? — спросил он. Дайнека выразительно посмотрела и четко произнесла. — Потому что нужно поговорить. — Ты говори, а мы с Тимкой выпьем. Она решила, что разговоры в самом деле не стоит откладывать. — Тимофей? — Вы от моей первой жены? — испуганно спросил он. — Нет, я с ней не знакома. Речь пойдет о вашем отце. Тимофей вздохнул с облегчением. С чего это вдруг? Он давно умер. Знаю, в интернете смотрела. Тогда чем вызван ваш интерес? Меня интересует история с плагиатом романа. Он усмехнулся. Не думал, что она еще кого-то интересует. Интересует, подтвердила Дайнека и быстро спросила. Его написал ваш отец? Не знаю, мне он не говорил. Вообще предпочитал не распространяться на эту тему. "Выпьем?" спросил Константин. Однако Левченко покачал головой, и он налил только себе, опрокинул коньяк в рот, закусил и с скучающим взглядом уставился в экран телевизора. Сделал звук чуть громче, потом посмотрел сообщу. "О, Березин идёт в президенты. Да здравствует партия Демплатформа!" выкрикнул он и выключил телевизор. "Да и на кого снова спросил у Левченко? А ваша мама ничего не рассказывала. Они с отцом поженились через несколько лет после того, как вышел роман Тихонова. Когда я родился, отцу было 35. Что вы вообще знаете о нём? Родился в деревне Чистовитые, выехал оттуда, учился в институте, работал в областной газете, потом перебрался в Москву, жил у родственников. В доме у Тихонова, в доме его родителей. Сам Тихонов тогда еще в литинституте учился. И, говорят, был фарцовщиком. «Выпьем!» – снова предложил Константин и, не дожидаясь, налил только себе. Тимофей продолжил. «Конечно, когда я услышал об этой истории, и он заметил, не от отца, я попытался хоть что-нибудь узнать. Интересно же». «И что?» – спросил Дайнека. «Понял лишь то, что у отца были большие амбиции. Возможно, не безосновательные». Потом он переехал от родственников в какое-то общежитие и вскоре купил кооперативную квартиру, а Тихонов опубликовал свой роман. Повторяю, папа никогда не говорил, что это он его написал. Кем приходился вашему отцу Василий Иванович? Кажется, двоюродный брат. Родители Тихонова уехали из деревни давно. Расскажите о семье вашего папы, о тех, кто жил в Чистовитом. Его отец умер ещё до войны. Мать осталась одна с четырьмя детьми на руках. Старшей Марии, в 41-м ей было 16. Потом мой отец и ещё двое младших. Их уже нет в живых. О старшей сестре он мало рассказывал. Знаю, что она вышла замуж, родила пацана. Куда делась потом, я не слышал. На моей памяти отец не поддерживал с ней отношений. Вы сказали, её звали Марией. Дайнека заговорила с какой-то особенной вкрадчивой интонацией. Тимофей усмехнулся, понимая, о чем вы. Я тоже читал роман. Несложно предположить, что главная героиня – его сестра. Однако, если вы обратили внимание, в тексте нигде не упоминается фамилия Маньки. Приходится только догадываться. К тому же это не документальная хроника, а писанные события могут быть вымышленными. Вы верите в то, что Тихонов – Мог написать роман со слов вашего отца или по его наброскам. Почему нет? Вполне допускаю. Ведь отец никогда не отрицал такую возможность, как и не утверждал, что это он сам написал тот роман. Да, протянула Дайнека, и в первый раз за весь вечер посмотрела на Сергея, намекая, что пора уходить. Тот кивнул на Константина, уснувшего на диване. В тюлечку как мы его повезем?» Левченко взял подушку и сунул ее под голову друга. «Пусть остается. Жене его я сам позвоню». Дайнека и Сергей уже спускались по лестнице, когда, перевесившись через перила, Тимофей их окликнул. «Забыл спросить. Зачем это вам нужно?» Дайнека помолчала, а потом сказала. «Сама не знаю».